Глава четвёртая. Тель стояла у окна, разглядывая снежинки. Они падали с утра, кружась в свинцово-сером небе, чтобы водорастечься на чёрной земле. Девушка вздохнула, машинально расправляя юбку нового голубого платья, великолепно подчёркивающего и её тёмные волосы, и молочно-белую кожу. Сама она предпочла бы более скромный цвет и фасон, Но Луиза была абсолютно права в том, что невесте наследника клана фон Эйсенов не пристала выглядеть, будто скромной гувернантке. Проблема была лишь в одном — Тиль не считала себя невестой Ричарда. Его постоянное отсутствие и безупречно светские манеры при встречах удручали больше, чем если бы он проявил к ней презрение и холодность. Тиль прекрасно понимала, что Ричард ощущает себя обязанным ей. а значит, всеми силами будет стараться вернуть долг. Этого она не могла вынести. Вместе с Луизой девушка постоянно выезжала на приемы, где доброжелатели стремились ей показать ослепительных красавиц, в свое время удостойных чести быть избранницами графа Ферранского. И если актриса мадмуазель Коэн не показалась слишком серьезной соперницей, то после знакомства с одной из многочисленных ленительных дочерей графа и его Силь полночи разглядывала своё отражение в зеркало, находя в нём всё больше и больше изъянов. К добавок, почти каждый раз, она встречала Герцагамстола. Всегда облачённый в чёрное, он следил за ней тяжёлым взглядом из-под полуприкрытых век. Герцк никогда не пытался подойти к ней и заговорить, что не давало ей повода жаловаться на него. Но тем не менее, Тиль чувствовала его интерес. После нескольких вечеров она поймала себя на том, что сама начинает искать в толпе его зловещую фигуру в чёрном. Часто она встречала и мать Ричарда. Каждый раз Оливия пыталась привлечь к себе внимание Тиль, но девушка чувствовала себя не в состоянии вести светские беседы с женщиной, которая так легко бросила своего сына. В конце концов Та стала ограничиваться лишь приветственными поклонами. Тель посещала крамольная мысль сбежать, но её прагматичность подсказывала, что из этой детской выходки не выйдет ничего хорошего. Одна, практически без средств к существованию и рекомендаций, она вряд ли сможет рассчитывать на приличное место. К тому же фон Эйсены были слишком могущественны и легко нашли бы её. Оставалось только одно — поговорить с самим Ричардом, но он избегал частых появлений в доме отца. Насколько Тиль знала, у него была квартира в модном холостяцком районе города, куда девушкам был вход заказан, где ее жених и предпочитал проводить время. Как говорила Луиза, к счастью для всех обитателей особняка фон Эйсенов, «Ты просто представить себе не можешь, как они с князем обычно ссорятся, когда Рик живет здесь». Луиза полулежала на кушетке, одной рукой держа список продуктов, закупаемых для бала, в другой у неё был зажат веер, которым она лениво обмахивалась. Да и сплетники меньше будут трепать языками. Незамужняя девушка под одной крышей с молодым мужчиной. Я, конечно, понимаю, что у драконов менее хаженские нравы, чем у людей. Но всё-таки. Может, мне просто уехать обратно? заикнулась девушка, отложив кружево. починкой которого пыталась заняться. «Об этом и речи быть не может. Жить в глуши в разгар сезона», ее компаньонка театрально вздрогнула. «Тем более, что Амстелл просто так не сдастся. Помяни мое слово, он будет искать встречи с тобой. Здесь ты хотя бы на виду». Тиль скептически посмотрела на собеседницу и вновь занялась кружевом. Но слова Луизы оказались пророческими. Не прошло и нескольких дней, как Герцек соизволил поговорить с ней. Это был очередной приём, на который Тиль отправилась с Луизой. Та просто настаивала на посещении именно этого скромного вечера, уверяя, что весь свет общества соберётся именно там, а не на балу какого-то мещанина, недавно удачно выдавшего свою дочь за обедневшего маркиза и теперь допущенного в высшее общество. оставалось покориться судьбе, вернее напору Луизы. Сама Матильда предпочла бы остаться дома, тем более она лично видела, как Ричард заходил в собняк не далее, как четверть часа назад. Но её подруга была неумолима. Спустившись вниз, Циль с сожалением посмотрела на дверь кабинета, из-за которой раздавались приглушённые голоса князя и его сына. Луиза потянула её к выходу. в сопровождении Конрада они проехали два квартала и ещё минут 15 ждали в очереди из экипажей выстроившихся к крыльцу Конрад вышел первым и помог выйти дамам Легко выпрыгнув из кареты Луиза расправила бледно-розовое платье из тафты с серебристым узором и критически осмотрела свою протеже В новом наряде из белой парчи и летящего шифона с крошечными белыми розами плетёными в причёску. Она казалась особенно хрупкой и воздушной. Они прошли по залитой светом мраморной лестнице и оказались в просторном помещении со светло-голубыми стенами и огромными во всю стену окнами, выходившими в сад, где хозяева развесили на деревьях оранжевые фонарики. Как и предсказывала Луиза, здесь собрался весь цвет общества. У Тиль было уже достаточно мимолетных знакомств, и наперстница оставила ее в компании девушек, чтобы самой поприветствовать нескольких своих старинных подруг, а, проще говоря, блистательно продефилировать перед бывшей соперницей. Машинально отвечая на ничего не значащие вопросы, Матильда позволила подругам увлечь себя в другой конец зала, сделав знак Конраду оставаться на месте. В конце концов, Устав от глупой болтовни очередной блондинки, уверявшей в своём почтении, а также сальных шуток и двусмысленных комплиментов её младшего братца, Тель спряталась в небольшое нише, где стояли кадки с экзотическими деревьями, убранные сюда по случаю приёма. Девушка задумчиво провела рукой по длинным листьям, стараясь унять глухое раздражение, поселившееся в душе. Ей надоело быть послушной куклой. одеваемой и выставляемой на показ с Луизой за счёт князя фон Нейсена. Все возражения по поводу нежелания куда-либо ехать или же денежных вопросов разбивались в аргументы о том, что она невеста графа Фиранского, а предстоящий бал фон Нейсенов просто пугал, поскольку Луиза твёрдо вознамерилась сделать его главным событием года. Тяжело вздохнув, Тиль повернулась и встретилась лицом к лицу с герцогом Амстеллом. Он стоял, облокотившись о колонну, загораживая ей выход. Девушка беспомощно огляделась. Луиза находилась в другом конце зала и весьма оживленно с кем-то разговаривала. Конрад был посередине, но и он не видел ее, увлеченно флиртуя с дочерью графа Иво. Пальмы скрывали и саму девушку, и герцога от любопытных глаз, создавая некую приватность. Адмозель Герцк подчёркнуто вежливо поклонился. Ваша светлость. Девушка холодно кивнула. Амстел усмехнулся. Не бойтесь, я не злодей, питающийся невинными девицами. Как вам уже наверняка успели наплести? С чего бы это? Ти расправила плечи и окинула Герцка долгим взглядом. Уверяю вас, Последнюю неделю мы даже позабыли о вашем существовании. Вы не представляете, как я, э, счастлив слышать это, отпарировал он, не задумываясь. Дитя, вам не стоит играть со мной в такие игры. Она, хоть и задета его снисходительным тоном, изобразила смущение. Игры? Но что вы, ваше сиятельство? Я не смею Амстелл бросил на собеседницу пронзительный взгляд из-под ресниц. «А вы не так тихи, как кажетесь на первый взгляд. Вы разочарованы?» «Напротив, приятно удивлен. И даже начинаю завидовать вашему, эм, жениху. «Кстати, а где он?» «Вы и правда надеетесь услышать от меня ответ на ваш вопрос?» Тиль широко раскрыла глаза, всем видом выражая шутливое изумление. Простите. Герцк вновь сложил губы в подобие улыбки. Конечно, это глупо с моей стороны ожидать от вас какого-либо ответа. Пока. В таком случае, я полагаю, наш разговор окончен. Девушка попыталась уйти, но он удержал её. Не торопитесь, моя прелестница. Уверяю вас, я подошёл отнюдь не для того, чтобы расспрашивать вас. О клане фон Эйсонов. И тем не менее стали это делать. Она выжидающе посмотрела на руку, преграждающую ей путь. Согласитесь, глупо было бы не воспользоваться моментом. Амстелл разжал пальцы, но все еще закрывал ей дорогу, задумчиво изучая с головы до ног. Бесспорно, Ричарду очень повезло. Я обязательно передам ему ваши слова о его необычайном везении. язвила Тиль. «А теперь позвольте мне пройти». «Всему свое время, дитя мое. Вы так тщательно охраняетесь слугами фон Эйсона. Не знаю, смогу ли я еще раз приблизиться к вам. А мне бы очень хотелось с вами пообщаться». Девушка гордо вздернула голову. «К сожалению, не могу ответить вам тем же. Мне притят ваши методы общения. Тем более, что результат вас все равно разочарует». Герцог Зло прищурил глаза. «Похоже, меня сейчас упрекают в прегрешениях моего сына. Поверьте, я на такое не способен. Я сам не выношу даже вида крови». Лотар пошел в мать. «Кто бы мог подумать?» В его голосе слышалась ирония. «Вы, к сожалению, не застали ее в живых. Она была воистину красавицей и столь же кровожадной, сколько красивой. нясь фон Нейсен должен хорошо её помнить. Девушка раздражённо дёрнула плечом. Простите, мне обязательно выслушивать ваше откровение. А почему бы и нет? Любовница он презрительно скривил губы. Вашего будущего свёкра весьма увлечена своим фурором среди подруг. Ингвас, кажется, тоже увлечён. Не фурором, конечно, а младшей дочерью графа Иво. Держу пари, Девица явно намеревается виснуть на нём до конца приёма. Почему бы нам не прогуляться по залу? Потому что я не желаю выслушивать о себе сплетни, предположила Тиль. Амстол с удивлением взглянул на неё. Вы удивляете меня всё больше. Как вам удаётся водить за нас Луизу так долго? Что вы имеете в виду? Вопрос прозвучал резче, чем хотелось. Вы так покорно сопровождаете её на все эти приёмы, о чему вы не откажетесь? Герцк слегка склонил голову набок, отчего стал похож на дрозда. Это имеет какое-то отношение к тому, что вы желаете мне сказать? Тильс с вызовом взглянула на него, Амстолк кивнул. Разумеется. Мне всё больше хочется узнать вас поближе. Согласен, что наше знакомство началось, э-э, эм... не слишком блестяще, и я был груб, за что нижайше прошу прощения и надеюсь сейчас всё исправить. Чего вы хотите? Тиль порядком устала стоять в нише, ноги гудели, а голова шла кругом. Я собирался соврать вам, что хочу искоренить давнюю вражду между мной и Фон Эйсоном. Но, судя по всему, вы мне... Эм, не поверите. Добавка к вы действительно внушили мне уважение, что бывает весьма редко. Поэтому я скажу вам правду. Моя дорогая, граф Фиранский со своей семьёй надоеством в течение месяца. Они слишком э правильные, и оттого пресны для вас. Вы сумасшедший, убеждённо воскликнула девушка. Ещё чуть-чуть, и я решу, что вы сбежали из лечебницы. Уголок рта собеседника дернулся. «Потому что говорю вам правду?» «Послушайте меня, дитя, в душе вы бунтарка. Вы презираете все эти правила и приличия. Бегите, бегите, сломя голову из особняка фон Эйсенов, пока не поздно. Иначе что? Иначе вы будете страдать всю свою жизнь. Полагаете, если я сбегу, то смогу избежать страданий? полагая вы сможете прожить вашу жизнь гораздо более э насыщенно. Герцик внимательно смотрел на неё, надеясь смутить. Секунду она не могла отвести взгляд, загипнотизированная взглядом змеиных глаз. Затем тряхнула головой, прогоняя наваждение. Камстол, удивлённо заморгал. Простите ваше сиятельство, но если это всё, то мне пора идти. Ричард решительно двинусь в сторону Луизы. Герцэг больше не препятствовал ей. Пройдя несколько шагов, девушка вдруг обернулась, осиянённая догадкой. Вам ведь не впервой говорить такое, верно? Именно эти слова вы и сказали матери Ричарда. Матери Ричарда, Оливии? Нет, что вы? Амстерс рассмеялся. Я лишь рассказал Какой старухой она будет выглядеть, а потом купил её обещаниями вечной молодости. И видя, что она не понимает, пояснил. "Лёза Эней, ради них она э готова на всё". "Это ужасно", прошептала Тель. "Вы вы чудовище". "Как вам будет угодно", Герцк церемонно поклонился. Девушка резко развернулась и поспешила к Луизе. Ночью Тель долго ворочилась в кровати, пытаясь найти истинные причины разговора с герцогом. Взгляд, которым он смотрел на неё, словно выжигал душу. Девушка с содроганием думала о следующей встрече с Амстелом, а то, что эта встреча будет, она не сомневалась. Её первым порывом было рассказать всё Ричарду, но по здравом размышлении она отказалась. Вражда между кланами была сильна как никогда, и ей не хотелось подливать масло в огонь. Так ничего и не придумав, она забылась под утро. Проснувшись очень поздно, девушка спустилась к завтраку. Зайдя в столовую, она почувствовала, как её сердце забилось чуть сильнее. Рик был там. Он сидел за столом и листал газету. При виде Тиль граф моментально поднялся. бросил пристальный взгляд и нахмурился. От него не укрылось ни её бледность, ни тёмные круги под глазами. Что случилось? Жестом отослав слуг, Ричард лично налил кофе и передвинул чашку. Тель благодарно улыбнулась, вспомнив их незатейливые завтраки в замке. Ты выглядишь усталой. Плохо спала? Коротко отвелась девушка и отпила из чашки. Напиток был горьким и вяжущим язык. Наверное, это явно отразилось на её лице, потому что граф усмехнулся. Да, кофе отвратительный. Она посмотрела на Ричарда, но не успела ничего ответить, как в комнату вошла Луиза. Как обычно, с утра вдова была не в духе. Доброе утро. Она села за стол и внимательно посмотрела на Тель. Что-то случилось? Ты неважно выглядишь. «Лу, думаю, вам лучше пару дней провести дома», спокойно заметил Рик, складывая газету и кладя ее обратно на поднос. Та слегка раздосадованно взглянула на него. «Вовсе нет», — тут же протестовала Тиль. «Не стоит из-за того, что я плохо спала, так менять наши планы». «Милая, если бы это сказала Лу, я бы поверил», — улыбнулся ей Ричард. «Но ты не испытываешь особого удовольствия от всех этих приемов. Как будто я их люблю, пробурчала Луиза, задетая его словами. Ты? О, ты их обожаешь. Мою, он сделал многозначительную паузу, от чего тель вздрогнула. Не весту. Эти сборища утомляют. Тогда ей не стоит выходить за тебя замуж. Рано или поздно ты станешь главой клана, и княгиня Фон Нейсон просто обязана будет посещать эти, как ты выразился, сборища. Луиза откинулась на спинку стула и пристально посмотрела на графа. "Напомню, что мой отец жив. Выходи за него замуж, и ты избавишь Тиля от этого", щедро предложил Ричард. "Жить в этом мавзолее и постоянно слушать, как вы спорите? Не за что. Я здесь редко появляюсь. Полагаешь, это повод для меня выйти замуж?" Луиза вскинула брови. "Кватит" Тиль резко отодвинула от себя чашку. «Лу, я не вижу причин отменять сегодняшний визит». «Значит, ты не видела себя в зеркало?» — отпарировала она. «В данном случае, как ни прискорбно, Рик прав. Тебе нельзя появляться в свете в таком виде. Все решат, что ты бледна, потому что фон Эйсен использует твою кровь для ритуалов». Ричард хмыкнул и поднялся. «Рад, что мы так быстро пришли к согласию». поскольку мне придется покинуть вас. Кажется, мне надо нанести визит Иво». «Или это были Торнтоны?» Он задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Если не помнишь, можешь посетить обе семьи», язвительно отозвалась Луиза. «Заодно занесешь им приглашение». «Непременно так и сделаю», — покорно согласился Рик. Он подошел к Тиль, взяв ее руку в свои. «Все. не позволяя этой женщине таскать тебя по светским приемам до изнеможения». Поцеловав пальцы невесте и кивнув на прощание почти что мачехи, он вышел. Матильда грустно посмотрела ему вслед. «Ну что ж». Луиза позвонила в колокольчик. Лакей явился на звон, будто стоял под дверью. Впрочем, скорее все так и было. «Карл, это вы! Как приятно!» Отнесите, пожалуйста, кофе в кабинет и скажите горничной, пусть принесёт мне синюю папку. Она лежит в моей спальне на прикроватном столике. Надо же наконец заняться собственным балом. Я могу помочь. Цель поднялась, её на перстнице скупа улыбнулась. Не стоит. Ты действительно выглядишь очень усталой. К тому же, все прекрасно знают, что до полудня я бываю крайне неприятна. А, Карл, всё готово. Замечательно. Луиза торопливо вышла, шурша шёлковыми юбками. Теля осталась одна. Она вновь опустилась на стул и машинально взяла чашку. Кофе уже остыл и на вкус был отвратительным. Девушка ещё немного посидела за столом, затем встала и направилась в гостиную. С тех пор, как в доме появилась подруга князя, комната преобразилась. Мебель в ней была переставлена так, чтобы было удобно беседовать с визитёрами за утренним чаем. На одном из столиков стоял поднос с приглашениями, а на других находились вазы и корзины с букетами. Несколько особо красивых букетов стояло на каминной полке. Большинство из них были адресованы Луизи. Лишь пара смыльчиков или же завзятых фатов осмеливались бросить вызов графу Ферранскому. Тель механично сложила рассыпавшиеся приглашения, затем оборвала несколько поникших цветов. Её внимание привлёк свежий букет из мелких белых роз, точно таких, какие были у неё вчера в причёске. Уголок визитной карточки выглядывал изделе не букета. Уже подозревая неладное, Тель подошла и потянула его. На белой бумаге была выведена лишь одна фраза: «Семпе сервитис». «Всегда готов служить». И инициалы. «Ф. А». Она вздрогнула и поспешила спрятать карточку в манжет рукава. Первым порывом было сжечь ее, но по здравом размышлении девушка отказалась от этой идеи. Затем Тиль решила отослать букет, но не была до конца уверена в отправителе. А удивлять герцога Амстелла вдруг посылать ему белые розы не хотелось. Так и не придумав, что сделать, она решила оставить цветы. В конце концов, адресат был не указан, и букет мог предназначаться Луизе. Немного побродив по комнате и ругая себя за малодушие, девушка отошла к окну и раздёрнула тяжёлые портьеры. За окном шёл снег. Огромные белые хлопья, чинно кружась, падали на мостовую. Тут же исчезая, растоптанные колёсами наёмного экипажа, старая дорожная карета, заляпанная грязью, которая моментально привлекла её внимание, вызвав оживление у остальных жителей квартала. Две дамы проводили карету удивлёнными взглядами, а какой-то франт с гадкой ухмылкой указал на неё своим спутникам. Судя по их ответным улыбкам, он явно произнёс колкость. Тиль не стала заострять на этом внимание, лениво наблюдая, как экипаж, в который были впряжены тощие одры, медленно тащился по проезжей части, чтобы остановиться у крыльца их особняка. Девушка недоуменно нахмурилась, гадая, кто же приехал к князю. Дверь кареты распахнулась, и она с ужасом увидела, как ее родители выходят из кареты чтобы подняться по ступенькам и постучать в дверь. Первым порывом было крикнуть лакеем, что ее нет дома, но двери уже открылись, и теперь визгливый голос матери был слышен повсюду. Матильда почувствовала, что дрожит, и постаралась взять себя в руки. Лакей зашел в комнату и прикрыл за собой дверь. «Мадемуазель?» «Барона-баронесса фон Дерек». «Проси». кивнула ему девушка, слуга поклонился и вышел. Она так и осталась стоять у окна, с бьющимся сердцем, прислушиваясь к голосам и шагам в коридоре. «Матильда, дорогая, мы так рады! Ах ты, плутовка, так долго молчала!» Ее мать в сопровождении мужа появилась на пороге. Матиль, тратившая все свои силы на то, чтобы держаться спокойной, холодно кивнула, машинально отметив, слишком вульгарное платье матери и новый костюм отца. К чему обязана? Скупым жестом девушка указала на кресло. Удивительно, но родители подчинились. Сама она осталась стоять у окна, отстранённо разглядывая этих двух по большому счёту уже давно чужих ей людей. Мать что-то безумалко болтала. Сознание тель выхватывало только обрывки фраз, из которых становилось понятно, Её родители безумно рады, что дочь отхватила завидного жениха. Поняв, что дочь не собирается разделить их восторг, баронессапустилась в пространные рассуждения о лопавшихся от зависти подругах, балах, которые они должны посетить все вместе. Вместе с подругами изумилась она. Матьра смеялась. "Нет, глупышка. Тебя же необходимо представить в высшем обществе. Благодарю, но Луиза Даржант прекрасно справляется с этой задачей. Девушка кивнула на каминную полку, заставленную букетами и приглашениями. Замечательно. Значит, нам не придётся терять лишнее время на знакомства. Баронесса подошла к полке и взяла первое попавшееся приглашение. Хм. Олдрис Танкрит. Кто это? Пожалуй, его мы можем проигнорировать. Семью его тоже. Они абсолютно нам не нужны, слишком уж замкнуто живут и не имеют значительного веса в обществе. Но я слышала, что старший сын герцога Амстола устраивает приём. А он всё-таки королевский обвинитель. Нам обязательно надо туда попасть. Я уже написала ему с просьбой прислать нам приглашение. Вы сделали что? В ужасе воскликнула девушка, чувствуя, что её сердце падает куда-то вниз. но баронесса восприняла её фразу по-своему. Дорогая, не стоит благодарности. Она ободряюще улыбнулась дочери. Конечно, мы ещё не получили ответ, но думаю, завтра он пришлёт приглашение. Даже если Лотар Амстелы сделает это, я не переступлю порог его дома, категорично заявила та. Матильда, что ты несёшь? Голос рассерженной баронессы стал ещё более вежливый. Амстелы Весьма уважаемая семья. И вас не смущает, что они драконы? Ну, у всех есть свои недостатки. К тому же, Лотар не унаследовал проклятье отца. Поэтому немедленно прекратите ребячество и изволь повиноваться. Тиль почувствовала, как её охватывает ледяная ярость. Повиноваться? Мадам, вы не забыли, что отказались от меня за кошель золотых? Ваши притязания теперь смешны. Извольте покинуть этот дом. Баронесса несколько раз открыла и закрыла рот, будто рыбы вытащенной из воды. "Да как ты смеешь", зарычала она. "Ты забываешься". Альберт. Ворон тоже встал и мрачно посмотрел на дочь. "Матильда". Его тон не предвещал ничего хорошего. Как правило, после такого тона следовало наказание, достаточно болезненное, заставлявшее её потом плакать. и униженно просить прощения. По привычке она съёжилась, но тут же расправила плечи. "Думаю, вам пора. Я позову слуг, чтобы они вас проводили". Она собиралась подойти к колокольчику, стоявшему на столе, но барон грубо схватил её за руку. Она невольно охнула от боли. "Послушай меня, дрянная девчонка. Мне надоели твои капризы. Ты будешь делать то, что мы тебе скажем". Он с силой толкнул ее, заставляя упасть в кресло. «Иначе тебе не поздоровится!» Барон и баронесса фон Дерек, Ричард стоял на пороге комнаты, его глаза полыхали гневом. В тишине, воцарившейся в комнате, звук шагов прозвучал очень громко. Граф небрежно кинул трость и плащ на ближайшее кресло и повернулся к незваным гостям. Егризрительная улыбка скользнула по его губам. Надо же. Какая неожиданная встреча. Кто вы? Мы виделись ранее? Барон выпустил руку дочери и нахмурился. Граф издевательски поклонился. Я даже и не смел надеяться, что вы вспомните меня. Слишком уж вы были заняты подсчётом денег во дворе моего фамильного замка. Вы Дракон? — ахнула баронесса. Ричард кивнул. — А еще и граф Феранский, жених вашей дочери. Уж простите, но в силу некоторых обстоятельств нашего... эм... весьма поспешного и крайне дорогостоящего для меня знакомства, я решил, что мы с моей невестой обойдемся без вашего благословения. Кстати, ваше присутствие на нашей свадьбе тоже э, лишено смысла. Тиль прищурилась, заметив, что Ричард начал говорить так же, как и Герцк Амстел, намеренно растягивая фразы и наполняя их многозначительными паузами. Заметил это и барон фон Дерек. "Да как вы смеете? Это же оскорбление", почти прорычал он. Неприятная усмешка скользнула по губам Ричарда. "Именно. Ваш возраст и то, что вы всего лишь человек, Я препятствую мне вызвать вас на дуэль. Но вы сами вполне можете это сделать. Предпочитаете шпаги или пистолеты? Он насмешливо посмотрел на своего противника. К изумлению Тиль, её отец смутился и попятился, бормоча что-то себе под нос. Покраснев от стыда, она прижала руки к щекам. Ричард заметил это. Очень спокойно он подошёл к ней и стал рядом. обняв за талию, чувствуя, что ноги подкашиваются, девушка прислонилась к нему. Граф улыбнулся, стремясь подбодрить её. "Карл", негромко позвал он. Вышколенный лакей сразу же возник в дверях. "Барон и баронесса фон Дерек уходят. Проводите их". "Да, мистер". Слуга чуть посторонился, давая гостям понять, что их визит окончен. Тем ничего не оставалось. Как подчиниться столь недвусмысленному приказу? Барон, всегда к вашим услугам. Как вежливый хозяин, Ричард напутствовал своих гостей. И да, Карл, не думаю, что барон и баронесса когда-либо пожелают повторить визит. Как прикажете, мистер. Локей снова поклонился и закрыл дверь. Ричард снял перчатки, бросил их поверх плаща и присел в кресло напротив. Милая, ты в порядке? От искренней заботы, звучавшей в его голосе, у тельня глаза навернулись слёзы. Она часто замаргала, стараясь скрыть их. Рик вынул свой платок, приподнял её голову за подбородок и аккуратно вытер влагу из уголков глаз. "Только не плачь", попросил он. В его голосе было столько мольбы, что девушка невольно улыбнулась. Мужчина кивнул. "Но «Ну вот ты молодец. «Надеюсь, моя категоричность по отношению к барону и баронессе тебя не очень расстроила?» «Конечно, нет. Мне стыдно за них». Она слегка шмыгнула носом. «Но, Рик, послушай, это безумие». «Что именно?» — захмурился он. Набравшись смелости, девушка посмотрела ему прямо в глаза. «Я не должна выходить за тебя замуж. Это неправильно». Ричард выпрямился. Его лицо окаменело. Прости. Я, конечно, понимаю, что дракон не лучшая партия для человека, но всё же я надеялся, что некоторые преференции моего положения позволят тебе закрыть глаза на эту мою особенность. О чём ты говоришь, не поняла, Тиль? Он пожал плечами. О том, что ты не хочешь выходить за меня замуж. Его голос звучал очень спокойно, но зрачки зелёных глаз стали змеиными, а пальцы силой сжимали подлокотник, выдавая напряжение. Рик. Я просто не могу. Девушка виновато опустила голову. Почему? Тихо спросил граф. Неужели ты не понимаешь? Она покачала головой. Твоё положение в обществе, твоё состояние, а я Кто я? Беспреданница, вынужденная зарабатывать себе на жизнь? Я не хочу блистать на балах. И в отличие от Луизы, светские приемы меня лишь утомляют. Замечу, я собираюсь жениться не на Луизе. Но она подходит тебе гораздо больше. Рик встал и как-то странно посмотрел на нее. На его левой щеке появилась ямочка. «Мадемуазель фон Дерек». только что вы обвинили меня в том, что я меркантильный заносчивый гордец, которому просто необходимо жениться на своей почти что мачехе. Мне иначе как, вступив в соперничество с собственным отцом. Нет, не перебивайте. Свою вину вы искупить можете лишь одним. Он вдруг стремительно стал перед ней на одно колено. Вы выйдете за меня замуж. Силь заморгала и провела тыльной стороной ладони по лбу. Но разве ведь объявление мы же уже помолвлены Насколько я помню объявление подал князь фон Нейсен При всей моей любви к своему отцу на этот раз поторопившись он оказал мне дурную услугу Я лишь надеюсь что ты снисходительно отнесёшься к этому поступку Он нежно накрыл её руку своей Как я могу сердиться на твоего отца «Ведь ради меня он пренебрег и своей гордостью, и твоими чувствами», — прошептала она. «О каком пренебрежении ты говоришь?» — нахмурился он. Девушка тяжело вздохнула. «Рик, прошу тебя, не заставляй меня говорить очевидное. Та благодарность, которую ты, несомненно, ко мне испытываешь...» «Благодарность?» — воскликнул он. «Да как тебе такое могло прийти в голову, Тиль?» Я люблю тебя. Люблю с той самой минуты, когда ты выскочила под копыта моей лошади, а я на руках принёс тебя в замок. Ты тогда лежала такая бледная, а я смотрел на тебя и думал, что убил. А потом ты открыла глаза. Не обнаружила, что лежу в чужой спальне. Она улыбнулась воспоминанием. Вот почему ты сделал вид, что нанял меня. Он кивнул. Я просто испугался, что ты сейчас встанешь и уйдёшь навсегда. Я просто не мог этого допустить. А потом, когда ты не испугалась меня в моём истинном обличье, он усмехнулся. «Ти, Илья, я, я всё ещё на коленях и жду твоего ответа». Не в силах противиться его взволнованному взгляду, она кивнула. «Милая, ты не пожалеешь, клянусь». Она не поняла, как оказалась в объятиях Ричарда, Его губы накрыли её. Скрип двери заставил их отпрянуть друг от друга. Луиза стояла на пороге комнаты и весело смотрела, как смущённая Тиль пыталась отпрянуть от жениха. "Я постучалась", заметила она. Два раза. "С каких это пор ты стучишь в двери гостиной?" изумился Рик. "С тех самых, когда Карл сказал, что полчаса назад Ты вернулся за своей тростью и зашёл сюда. Она лукаво посмотрела на молодых людей. Как я могу видеть, вы достигли полного взаимопонимания. Лу, Тиль, оказала мне честь стать моей женой. Я тебя поздравляю, Тиль, моё глубокое сочувствие, хотя надеюсь, ты удержишь этого мальчишку от наиболее необдуманных поступков. Она прошлась по комнате и с удивлением посмотрела на поднос. с чашками и чайником. Рик, только не говори, что ты стал пить чай. Нет. Здесь были незваные гости. Всё ещё удерживая свою невесту за талию, он подвёл её к диванчику и усадил, сев рядом. Луиза окинула скептическим взглядом кресло, на котором небрежно лежал его плащ. Но как я понимаю, чая им не досталось. Да, они очень торопились. Убедившись, что девушка слегка пришла в себя, Ричард поднялся и привычно разлил коньяк по бокалам. Лу благодарно кивнула и сделала большой глоток. Эта подготовка меня убивает. Мне казалось, она доставляет тебе удовольствие. Рик вернулся на своё место рядом с Стиль и вновь обнял её. Луиза прищурилась. Ты же куда ты собирался? Я передумал. «Сегодня я останусь здесь». «А что скажет Вернон?» «Веришь? Сейчас меня это интересует меньше всего». «Верю. Ты никогда не отличался особой почтительностью к отцу». «Но если ты останешься здесь, я, пожалуй, проедусь по старым знакомым, соберу последние сплетни». Она встала и расправила платье. «Хорошо. Помните, что дом полон слуг. И они имеют обыкновение». появляться в самый неподходящий момент до новых встреч И послав им грациозный воздушный поцелуй, она упархнула. Она просто невыносима, покачал головой Рик. Девушка хотела возразить, но Ричард вновь поцеловал её, и она решила приберечь возражение до следующего раза.